Двадцать девятое. Самоуничижение состоит в том, что ставит себя вследствие неудовольствия ниже, чем следует. Объяснение. Однако обыкновенно мы противополагаем самомнению приниженность, но при этом мы обращаем внимание более на действия того и другого, чем на их природу.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 Приниженным называют того, кто часто краснеет, сознается в своих недостатках и рассказывает о добродетелях других, всем уступает, наконец ходит с опущенной головой и не заботится о своей внешности. Впрочем, эти аффекты, а именно приниженность и самоуничижение, крайне редки, ибо природа человеческая, рассматриваемая сама в себе, восстает против них всеми своими силами. Смотри теоремы 13 и 54 Так что те, которых всего более считают самовыничиженными и приниженными, в огромном большинстве случаев бывают самыми чистолюбивыми и завистливыми. 30. Гордость есть удовольствие, сопровождаемое идеей какого-либо нашего действия, которое другие по нашему воображению хвалят. 31. Стыд есть неудовольствие, сопровождаемое идеей какого-либо нашего действия, которое другие по нашему воображению порицают. Объяснение об этих эффектах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 который на самом деле, как я покажу на своем месте, не составляет аффекта. Но название аффектов, как я уже говорю, более показывает их словоупотребление, чем природу. Таким образом, я изложил аффекты удовольствия и неудовольствия, которые предполагал объяснить. Перехожу к тем, которые я отношу к желанию.